В Библии формулируется мысль о том, что в конце древнейшей истории человечества его состояние и отношения в нем стали постоянными, и никаких надежд на их изменение не осталось. Прослеживается и другая, распространившаяся среди иудеев в ту пору мысль «человечество в целом греховно». Не случайно местом очередного греховного начинания людей строительство Вавилонской башни стал именно Вавилон, Центр огромной, враждебный иудеям империи, падение которой было страстной мечтой еврейских племен. Существует один единственный избранный еврейский народ, который далек от греховного мира, поскольку Бог создал его позднее других народов. В Новом Завете мы встречаемся со сказанием по смыслу противоположным вавилонскому столпотворению. В «Деяниях апостолов» говорится о том, что люди в Троицын день услышали проповеди апостолов на самых различных языках. Объясняется этот единичный случай схождением на апостолов Святого Духа, в результате чего они заговорили на разных языках, никогда им не учившись. Смысл сказания состоит в том, что Христос, якобы, повелел апостолам нести проповедь его учения всем народам. Авраам и Исаак. После вавилонского столпотворения авторов Библии интересует уже не все человечество, а лишь избранный народ. Прежде всего они рассказывают о прадцах, чтобы через их родословную показать происхождение еврейского народа. Повествование о патриархах содержит наряду с отдельными реальными фактами множество вымыслов. Составители Библии ведут родословную избранного народа, то есть союза еврейских племен, которые в конце 11 века до нашей эры основали государство на территории палестины от Авраама, первоначально называвшегося авраамом. Отцом его был Фарра. Авраам принадлежал к десятому поколению потомков Сима. Сначала Фарра жил в Уре Халдейском, который обычно отождествляют с городом Ур в Южной Месопотамии. Затем вместе с семьей перебрался в город Харран в северной части Месопотамии, где и умер. Сын Фарры Авраам получил приказ от Бога продолжить скитание отца и найти путь в Ханаан. А Авраам вместе с своей женой Сарой, вначале Сарой, и племянником Лотом, со слугами и стадами отправился в Ханаан, но не остался на этой земле, а последовал дальше. Так он попал в Египет. По возвращении из Египта между пастухами Авраама и Лота начались распри из-за пастбищ и колодцев. Лот и Авраам отделились друг от друга. Лота сел в городе Содом, а Авраам отправился в Хеврон. Во время скитания Авраама Бог не раз обещал ему создать из его колена великий народ, в котором людей будет столько, сколько песчинок на земле и звезд на небе, и которая овладеет всей землей ханаанской. Составители Библии включили в нее отдельную главку в которой повествуется о походе четырех восточных царей против ханаанских городов-государств, в частности, против города Лота-Содома. Авраам мог бы попасть в анналы всемирной истории, если бы были обнаружены памятники, подтверждающие эти походы и существование царей. Однако перечисленные в Библии имена не встречаются ни в каких других источниках, Повествование это было призвано не отразить реальные грабительские набеги, которые были столь часто на караванных торговых дорогах, а показать храбрость Авраама. Так Авраам и его 318 воинов заставили бежать войска четырех царей и освободили Лота из плена. Эта победа, как повествует Библия, принесла Аврааму славу. Мелхиседек... Царь Салимский благословил его от имени своего бога, священником которого он был. Этот эпизод призван показать связь Авраама с Израилем. Традиции Ветхого Завета отождествляют Салим с Иерусалимом, захваченным во времена царя Давида. Во время своих скитаний Авраам выступает как глава пастушьего кочевого племени.